Глава 32. Привет от Парфирия Петровича. Интересно устроена голова, размышлял турецкий. Вот человек читает, впитывает информацию, которая раскладывается по полочкам, то бишь по соответствующим клеточкам в мозгу, по пустующим ячейкам. Причем вроде бы даже независимо от желания самого человека. А он в это время думает о совсем другом, строит планы. Решает какие-то хитроумные задачи, не говоря уже о том, что сочиняет козни своим недоброжелателям. А у следователя, между прочим, настоящих недоброжелателей пруд пруди. Вот и он. Пока читал записи Красновского, все время прикидывал. Ну хорошо, компромат в конце концов отдать надо. Но ведь мемуарная лирика, если и несет в себе информацию, то уж никак не государственного значения и определенно представляет интерес. Зачем же отказываться и от нее? Тем более, когда на этом интересе можно очень хорошо поиграть, а кое-кого и крепенько прищучить. Турецкий набрал по внутренней связи номер Меркулова. — Костя, у меня явилась идиотская идея. — Да. Меркулов выдержал паузу как великий актер, и снисходительно пригласил. «Заходи». Пока шел извилистыми коридорами, ковровыми дорожками и лестничными пролетами, мысль сформулировалась окончательно. Меркулов, занимая высокий государственный и юридический пост, в глубине души оставался нормальным человеком, который, несмотря на различные, в том числе и возрастные недомогания, и тяпал иной раз с друзьями, И пирожками со столешникова закусывал, и словом, как старой припевки, ставший гимном давно прошедшей юности. Я просыпался на рассвете, был молод я и вод купил, и на цыганском факультете образование получил. Вот поэтому ему и понравилось предложение Сани, пусть хулиганское в чем-то мальчишеское, но несомненно талантливое. И Турецкий, покинув кабинет, навис над млеющей Клавдией Сергеевной и сказал, что сейчас с ее помощью собирается проделать несколько чрезвычайно секретных, но очень приятных операций. Клавдия машинально подалась полной своей грудью навстречу, Турецкий не возражал бы, но он имел в виду ксерокс. И чтобы о том не знала ни одна посторонняя душа. За отсутствием лучших перспектив Клавдия предложила свою помощь. Турецкий охотно принял ее, в весьма небольших дозах и только там, где требовалась аккуратность чувствительных женских пальчиков. Он поручил ей расшить литературные изделия Красновского крестича, чтобы иметь возможность сделать полноценную копию отдельных эпизодов. Вся рукопись в массе своей интереса для задумки Турецкого не представляла. Когда совместная работа была завершена, Клавдия получила, наконец, причитающуюся ей награду, увы, лишь малую часть желаемой. Турецкий нежно, но и очень пылко запечатлел на ее шее за ухом, приподняв игривый локон, продолжительный поцелуй. И сознание Клавдии едва не отключилось, чтобы уж заодно предоставить в распоряжение этого негодяя Сашки и все остальное, как это уже случалось но не в производственных же условиях. И разум возобладал. Турецкий отбыл в свояси а Клавдия принялась обильно пудрить пылающие щеки и полную шею. Следующий этап должен был помочь ему одолеть Вячеслав Иванович Грязнов. Начальник Мура охотно откликнулся на звонок и выслушал тирисы. Согласился. Затем сам снял трубку, и позвонил в редакцию газетного еженедельника «События и люди» заместителю главного редактора Рэму Васильевичу Зотову. Тот, к счастью, оказался на месте. Правда, собирался выехать в город, но Грязнов убедил его отложить ненадолго газетные дела и посетить Петровку 38 для беседы по поводу ряда открывшихся фактов, связанных с делом об убийстве их сотрудника, журналиста Кокорина. Все выглядело вполне официально, хотя в голосе генерала милиции не звучало повелительных ноток. Но ведь известно, что в подобных случаях, когда приглашает чиновник такого ранга, отказываться как-то не очень прилично. Рэм согласился, но попросил немного времени, чтобы сориентироваться в собственных делах. Грязнов не возражал. Он понимал что если трусость и страхи Зотова вызваны именно теми причинами, о которых догадывались они с Турецким, журналисту надо дать время связаться с куратором, поставить в известность о приглашении и оговорить дальнейшие действия. То есть ничего нового. И все это естественно. В том случае, если... Впрочем, в этом «если» Грязнов почти не сомневался. А Саня предложил совершенно отличный игровой вариант. Вот об этом и думал сейчас Грязнов. Предложение этого милиционера было очень не кстати. Рэм уже надеялся, что от него благополучно отстали, мало ли кто, что и кому обещает, а если нет почвы для общения, зачем разговаривать? Но почва, оказывается, нашлась. Рэм себя не считал трусом, но терпеть не мог ситуации, в которых вынужден был играть роль того незавидного цветка, что по образному выражению болтается в проруби. В этом случае человек как бы не зависит сам от себя, подчиняясь вынужденно, разумеется, опасному воздействию посторонних сил. Положение, в котором он оказался благодаря минутному испугу и помрачению разума, сегодня он был бы твердо и непоколебим, как скала, вынуждало его быть предельно осторожным и ничего не обострять без необходимости. Таким обострением ему представлялось в данный момент, во-первых, приглашение в МУР, а во-вторых, необходимость по этому поводу ставить в известность Бориса Николаевича. Глупо это все, конечно, но что поделаешь. В данном случае обстоятельства гораздо выше человека. Тем более, что если уж его завербовали, как они полагают, то наверняка не оставляют без своего внимания, без проверок. Это обычно, как не раз читал Рэм в художественной и документальной литературе, всегда делается на первых порах, пока в агенте не уверены сто процентов. Да и потом тоже проверяют. Недаром же Рейган с таким вкусом цитировал эту русскую пословицу, словно указывал «все вы, русские, тут со своими потрохами». Но все же один факт говорил в пользу Грязнова. Этого Рэм отрицать не мог. Генералу почему-то верилось. Вот седому Борису Николаевичу с его Достоевским нет. От того веяло холодом. А от Грязнова хорошим российским прямодушием. Этот и по морде даст, и рюмку с тобой искренно выпьет. И тем не менее рисковать не хотелось. Рэм открыл в записной книжке, век бы его не знать, телефон, который был установлен, судя по цифрам, наверняка где-нибудь в Солнцеве, и набрал номер. Со стыдом вспомнил свою кличку — поэт. И почувствовал новый прилив неприязни к человеку, которому звонил. Там сняли трубку, спросили. — Вам кого? — Мне бы Бориса Николаевича. Хочу ему стихи показать. — Вообще-то я поэт. — Понятно. Вы на службе? — Да. — Вам перезвонят? Потянулись минуты неприятного ожидания. Наконец раздался звонок. Рэм без желания поднял трубку. Зотов слушает. — Привет от Порфирия Петровича. Я слушаю тебя. Зотов не мог не узнать этот низкий, глуховатый голос. — Мне звонили из мура, просят подъехать. Что-то есть по Вадиму? — Очень хорошо. — Поезжай. Вернешься — позвони. Договоримся о встрече. — А это обязательно? — Что, встреча? А как же? Расскажешь — подумаем. Пока. — Крепкий крючок. Будь они все прокляты. Зачем это все? Кому нужно? Что за идиотские игры? А куда деваться? Рэм, конечно, имел бы все основания попросить у генерала машину. Им он, в конце концов, нужен, а не они ему. Но как-то сразу не сообразил, а теперь уже неловко. Он пошел к главному редактору в надежде, что найдется транспорт, который подбросит его по Садовому хотя бы до Эрмитажа, а там пешком два шага. Леонтий Натанович не удивился. Память о Вадиме Кокорине была еще слишком свежа. И позвонил в отдел распространения. Потом сказал, что свою машину дать не может, поскольку сам уезжает, но в обратную сторону, на Добрынинскую. А к Эрмитажу сейчас поедет Сапожок, старый москвич-пикап, развозящий газеты по киоскам. И он закинет прямо на Петровку. — Потом расскажешь? И махнул рукой. Главным был человек с пониманием. Он не раскачивался сам и лодку свою тоже не раскачивал. Оттого с ним и работалось достаточно свободно. А уж это, свободу выбора, хлебом не корми, но предоставь журналистам. В кабинете начальника Мура Зотов не без удивления увидел следователя Турецкого из Генеральной прокуратуры который очень желал в прошлый раз выглядеть братом по профессии. Но Рэм напрасно иронизировал по этому поводу. Он выбрал «Минутку» и покопался в библиотечном каталоге редакции. Там, в разделе «Публикации на юридические темы», фамилия Б. Александрова встречалась одно время довольно часто. Взяв одну из публикаций за 96 год в газете «Новая Россия», Рэм понял, что это вполне ничего. Конечно, говорить о журналистском блеске трудно, но сам материал, логика, мысль были достаточно крепкими и убедительными, как у всякого научпопа. А статья, собственно, этим и отличалась. Популярно объясняла некоторые сложные юридические пассажи. Так что следователь не лукавил, не набивался в коллеги. Хотя сам-то Рэм считал себя журналистом до мозга костей, профессионалом. «Привет, коллега!» — с улыбкой приветствовал Рема Турецкий. «Вячеслав Иванович, не прикажешь ли своим угостить нас кофейком, что ли, за неимением другого?» И по-приятельски подмигнул Зутову. Генерал нажал на кнопку связи и строго сказал в микрофон. «Три кофе, пожалуйста!» Пока Рэм осваивался... Пока пожилая секретарша начальника расставляла на приставном столике чашки с кофе и сахарный песок, Турецкий достал из своего потертого портфеля пачку листов и стал их просматривать, некоторые откладывая в сторону. Потом он часть из них скрепил металлической скрепкой, которую бесцеремонно взял из коробочки на столе генерала с таким видом, будто он здесь, если не хозяин, то, как говорится, большой друг дома, и протянул их рэму. — Давайте, не стесняйтесь. Пейте кофе и поглядите на этот текст, который вам может показаться знакомым. Рем начал читать, но через несколько минут воскликнул. — А чего вы мне дали? Я же все это знаю! Вы же от меня! Он быстро взглянул на Грязнова, но генерал успокаивающе поднял ладонь. — Я ведь сам отдал вам этот дневник, Вадима! — Нет, — возразил Турецкий, — вы правы в одном и это меня радует. Вы узнали почерк Вадима, все верно, это и из его дневника. Но я почти уверен, что вы эту его часть, начальную, не читали. Она находилась совсем в другом месте, где мы ее и обнаружили, как, кстати, и окончание. А знаете почему? Потому что эти странички представляли и для него, а тем более для вас, несомненную опасность. «Ну, вы читайте, я подожду». Они не пялили глаза на Зотова, но ни одно движение, как говорится, мускула на его лице, ни один жест Рэма не проходил мимо их внимания. И очень скоро они обнаружили, что Зотов читал те странички, где довольно подробно описывался факт вербовки Кокорина неким Борисом Николаевичем. Почему Александр для начала дал именно этот кусок? Он хотел быть уверенным в том, что подозрение Вячеслава не лишено оснований. Однако дальнейшее превзошло все ожидания. Зотов вдруг вздрогнул, будто от удара электрошока. Еще ничего не понимая, взглянул на грязного, на турецкого, потом снова уткнулся носом в текст, а лицо его и шея стали неудержимо краснеть. Это при его-то бледно-сморчковом колорите... Александр отвернулся, чтобы не смущать его взглядом, но и не настолько, чтобы вообще не видеть. Грязнов наблюдал сквозь скрещенные перед лицом пальцы в позе задумчивого вахтера, определяющего проходящих посетителей по цвету и форме обуви. В общем, обоим все стало ясно. Оставались некоторые детали для уточнений. Рэм дочитал, долго молчал, не поднимая головы, а когда посмотрел на присутствующих, лицо его было бледнее обычного. — Какая подлость! Зачем вы мне это дали? — А вы бы не хотели опубликовать этот отрывок в своей газете? — спокойно спросил Турецкий. Зотов смотрел на него, как на ненормального. — Вы серьез? — А почему бы нет? разве вашим читателям мне интересно будет знать что иногда происходит с нормальными людьми увлекающимися литературой женщинами компьютерами когда к ним является некий тип и передает привет от Порфирия петровича а из рема будто в миг вышел весь воздух но я же ничего не сделал странным голосом почти прошептал он И Грязнов с Турецким переглянулись. «А при чем здесь вы?» — возразил Турецкий. «А вас тут и речи нет. Вернее, любое упоминание в тексте запросто можно вычеркнуть, как и фамилию девушки. А остальное разве у вас лично не вызывает никаких чувств протеста, резкого неприятия? Впрочем, на такой шаг не всякий способен, это верно. Особенно, когда ты реально чувствуешь угрозу. Я вас понимаю, Рэм Васильевич, конечно, опасно. А что в нашей жизни не опасно? Вадим-то наверняка решился, несмотря на обстоятельства, изложенные в его, назовем так, покаянии. Но его, к сожалению, понесло не в ту сторону, за что он сразу же и поплатился. Ну ладно, оставим пока этот вопрос. Еще кофе? Вы себя не очень хорошо чувствуете? Вид усталый. Да. «А разговор у нас пойдет несколько о другом. Будем считать, что мы пока проверяли друг друга, хорошо?» И Турецкий улыбнулся. Но Зотов и не думал включаться в его дальнейшую игру. Он напряженно молчал, и Турецкому теперь потребовалось вывести его из этого состояния. Он стал рассказывать, как совершенно неожиданно для себя сыщики обнаружили таки в Вадимовой квартире тайник. Детали поиска обсуждать нет нужды, но находка там оказалась действительно приинтереснейшей, чисто по-человечески, как всякий личностный документ. Но когда та или иная личность становится участником важных общественных событий, подобные откровения, случаются становятся в некотором роде историческими свидетельствами. — Не так ли, Рэм Васильевич? — учтиво спросил турецкий. И в ответ на утвердительный кивок продолжил. «Если мне не изменяет память, вы собирались публиковать цикл материалов Кокорина именно в том русле, в котором мы сейчас рассматриваем найденные документы. Разве ваше желание прошло?» «Видите ли, Кокорина теперь нет. То, что он хотел и как видел... Это дело его совести и профессиональных качеств. Вы так полагаете? Ну что ж, очень жаль. Надеюсь, ваш редактор Леонтий Натанович целиком разделяет вашу точку зрения? Мы не говорили на эту тему, но как заместитель редактора я... Как странно, Вячеслав Иванович обернулся к Грязнову Турецкий, как бы полностью игнорируя Зотова. Исходя из невеликой, правда, собственной журналистской практики, да, впрочем, в принципе, из обыкновенной профессиональной этики, я всегда думал, что коллеги, изрекающие на могиле высокие слова, вслед за тем видят свой моральный долг в продолжении дела, незаконченного их безвременно ушедшим товарищем. Это ж не только в журналистике, верно? «А как же?» — солидно ответил Грязнов. «Да ты возьми хоть наши дела. Раскрывают опер преступления. Его убивают бандиты. Что же выходит? Гуляй себе теперь преступник». «Нет, брат. Другие продолжают его святое дело». Ну, правильно, это аксиома», — со скрытой усмешкой подтвердил Турецкий. «Своего рода ликбез для определенной категории сознательных граждан». «Значит, Леонтий Натанович не решится» как и вы, уважаемый, да? — Я этого не говорил, — вдруг горячо запротестовал Зотов. — И вообще, я считаю, что вести разговор на эту тему, не видя материалов, не зная, в сущности, о чем речь, о каких проблемах и прочем, не только непрофессионально, но ну, даже в некоторой степени, извините, безнравственно. Сморчок наконец-то показал нору. «Ух ты!» — воскликнул Турецкий и засмеялся, увлекая Игрезнова. «Ну, наконец-то!» — кажется, прорезался. А я уж было подумал, что он так и будет теперь убаюкивать свою обиженную совесть. «Слушайте, Рэм, неужели на вас, взрослого человека, до такой степени подействовал какой-то привет от Порфирия Петровича? Как там его кличет, Вадик? Борис Николаевич? Или кто-то другой?» Я не понимаю причину ваших провокаций, потому отвечать не могу и не буду. Вот в чем дело, Вячеслав. Он, по-моему, решил, что мы с тобой собираемся его перевербовать. Нам это нужно? Мне нет. А мне тем более. Тут в другом дело, Рэм. Я, наверное, был бы неправ, если бы заявил, что эти люди совсем уж никакой опасности не представляют. Но все это не смертельно. А потом, не всегда мысль, изреченная, есть ложь. Тут наш классик был неправ. Иногда вовремя и открыто произнесенное слово наглухо запечатывает рты всякого рода проходимцам и вообще негодяям. Кому охота своим делом подтверждать обидную оценку? Я не прав? Зотов неопределенно пожал плечами. Вот вы страдали от того, что объявили в своей газете о публикации с продолжением цикла острых материалов об эмиграции. Хорошая затея. А теперь она вдвойне повысилась в цене, поскольку автор идей уже пострадал за нее. Можно ведь и так вопрос поставить. Каково? Кстати, о вас конкретно мы с Грязновым и не думали. Как раз вам, может быть, не совсем удобно помещать под материалами друга свою фамилию. Для этого есть нейтральные подписи, типа «Отдел расследований». А вам, я подумал, возможно, стоит вообще на время подготовки материалов к публикации съездить в какую-нибудь дальнюю командировку, чтобы вашим участием тут даже и не пахло. Верно, Вячеслав? Согласен. Вы так думаете? поднял, наконец, глаза Зотов. «Я вообще, когда говорю, обычно думаю. Это на будущее. А что касается настоящего, то я вынужден вас огорчить. Весь наш разговор сейчас носит даже не предварительный, а чисто умозрительный характер. Я не уверен, что мы пойдем на такую утечку материалов. Как считаешь, Вячеслав Иванович?» — Я почти уверен, что генеральная прокуратура не пойдет на подобную утечку. Грязнов был тупо солиден и этим безумно веселил друга. — Да, скорее всего. Зотов почувствовал себя обескураженным, будто его без конца водили за нос кривыми коридорами, а в конце показали жирный кукиш. — Я хотел бы добавить два слова, Рэм Васильевич, — сказал Грязнов совсем другим тоном. Только не обижайтесь и больше не вздрагивайте. Помните, у нас был договор, когда вы мне отдавали дневник. Я его не нарушу, будьте уверены. А в этой связи хочу дать совет, чтобы вы как можно четче смогли сформулировать тему, которую мы с вами здесь тайно обсуждали сегодня. Вы понимаете меня? Сформулировать для себя. Генпрокуратура, обнаружила некоторые личные записи Кокорина, ознакомилась с ними, и, не найдя в них никакого криминала, а также сведений, не подлежащих широкой огласке, теперь подумывает, не отдать ли их газетному органу, в котором покойный журналист трудился. «Вы меня понимаете?» «Понимаю». «Вот и славно! А раз понимаете...» значит, и двух противоречивых информаций быть не может. Вас отправить на службу или у вас другие планы на вечер? Лучше на работу, если можно. Нет вопросов. Скажите, а я действительно могу переговорить с Леонтием? А для чего, вы думаете, мы вели нашу беседу? Ну, это реально или, как вы заметили, умозрительно? «Надеюсь, что окончательный ответ на свой вопрос вы сможете получить в самые ближайшие дни, завтра-послезавтра. Но мы отдадим вам, разумеется, не всю, а лишь то, что действительно не представляет опасности». «А там есть и такое?» — неожиданно загорелся Зотов. «Слушайте», — устало сказал Турецкий. «Рэм, вы меня просто удивляете. Удивляете и убиваете». «Ну какого хрена я такую речь держал? В расчете на кого? На дурака или умного зрелого журналиста? Ну, честное слово!» «Нет!» — упрямо возразил Зотов. «Вы же собираетесь выдать нам жалкие остатки! А зачем они? Где острота? Где цимис, наконец?» «Будут вам и булки, будет и цимис в них, все будет. И вообще, как говорил Остап Балаганову, Не касайтесь пока своими лапами хрустальной мечты. Все ясно? Почти, но больше никаких «но». Гуляйте, думайте, обсуждайте с главным. Ни в коем случае не выносите на общественность. Я не исключаю, что при благоприятном раскладе вам еще придется собирать по этому поводу вашу солидную редколлегию. Там есть что всерьез обсудить. Это я вам обещаю. Но для... «Вы понимаете, для кого?» «Только то, что вам предельно четко сформулировал Вячеслав Иванович». «Вопросы есть?» «Вопросов нет. Свободны. Держите!» Он протянул сморчку в руку. «И до встречи!» Грязнов тоже попрощался и вышел вместе с Зотовым в приемную. Там сказал секретарше, чтобы она вызвала дежурную машину и отправила журналиста в редакцию. Затем вернулся в свой кабинет и широко развел руками. — Ну, знаешь. — А ведь ты, как всегда, оказался прав, — сдался Турецкий. — Ну, а как ты собираешься меня отправлять? — Так тебе и торопиться некуда. Сейчас только седьмой час. Темнеть уже начало, но недостаточно. А в семь будет в самый раз. Я с тобой кольку своего пошлю. Пусть поиграет, посмотрит. А то что-то он у меня последние дни какой-то смурной ходит. Влюбился, что ли? Ты мастер психологических загадок, вот и узнай. Тут ляпнешь, а человек возьмет, да и обидится. Хамство в душе затаит против начальства. Ну да, конечно, против тебя затаишь, как же. Слушай, а чего мне в самом деле ждать-то? — А наш с тобой сморчок, по идее, должен ведь еще доложиться. Ты бы при случае узнал про этого Бориста Николаевича? — Само собой. Но это для нас пока не главное. Лишний хвост не более. — Давай поеду. Все равно пить у тебя нечего. А так хоть пораньше домой вернусь. Столько времени своих не видел. — Наконец-то вспомнил. — Босяк, верно говорил про тебя Костя? — Не ври. «Они у меня всегда здесь!» Турецкий стукнул себя по груди. «Развеялся, значит, в Питере!» Гнул свое Грязнов. «Это официальная версия!» «Эх, черт возьми!» Слава потянулся так, что кости хрустнули. «Давно что-то не случалось у нас официальных визитов, а, Саня?» Я уж подумывал, было рвануть с тобой на пару в Питер. Да ведь дело такое, что опасно нынче становится. Пример нашего с тобой юридического министра оказался уж больно заразительным. Да тебе по девять дней из своего кресла. — Есть, — неохотно ответил Слава. — А я так понимаю, что на всех таким вот образом кризис августовский подействовал. Одно живем. А тут тебе и самая компра. Теперь ведь всякую такую технику можно на рынке приобрести. А закон о защите не действует. Все у нас наоборот. Ладно, помечтали, поехали дальше. Он наклонился к селектору. «Салатеева ко мне».